об истории села Симы дворцового периода. Так закончился Добрынский период села Симы и начался его дворцовый период. Село стало дворцовым и оставалось таковым до 1708 года, пережив особо разорительный для этого края период смутного времени со стихийными бедствиями, польской интервенцией, тяжелейшим политическим и социально-экономическим кризисом. И вот, как выглядело село Симо в конце этого периода, до реформ Петра I 1708 года. Над рекой Симкой стояла деревянная церковь Богоявления 1629 года постройки. Изображение церкви Богоявления в Симе не сохранилось, но сохранились фотографии нескольких деревянных церквей того периода из окрестных сёл. Рядом с храмом стояли дворы церковных причотников: попа, дьяка, дичка, пономаря, просвирницы. Тут же дворы административных служб: приказная изба с хозяйственными постройками, клети, баня, погреб, три сарая, скотный двор. Привоеводском управлении до петровских времён приказная изба являлась исполнительным органом, проводящим внутреннюю политику государства. Апарат приказной избы, подъячие и другие принимал население по разнообразным вопросам и осуществлял судебные функции. Волочёный двор, изба, сараи, должностное лицо сволочь от слов сгрести, волочить, осуществлял таможенный надзор на рынке, ведал сбором пошлин, служил налоговым полицейским. Мне оттуда ли пошло ругательное слово сволочь, кому нравились налоговые полицейские. Земская изба, земская изба являлась органом местного самоуправления, состоявшего из возглавлявшего её земского старосты, земского дьячка и целовальников, должностных лиц, выбиравшихся для исполнения судебных, финансовых и полицейских обязанностей. Избранный человек клялся честно исполнять свои обязанности. Ив подтверждение клятвы целовал крест, откуда и происходит название целовальник. Тюремная изба. То есть село Сима было в то время не просто большим селом, оно выполняло в то время для окрестной территории те же административно-управленческие функции, что и соседние города Юрьев-Польский и Переславль-Залесский. В селе в конце 17 века Naschityvalos' boleye 40 krestyanskikh dvorov, a vsego okolo 60 dvorov, to yest' eto bylo ochen' bol'shoe po tem vremenam selo. Tak v gorode Yurievye Pol'skom v to vremya bylo okolo 200 dvorov ob istorii simy Galitsinskogo perioda. V 1708 godu Pyotr 1-y pozhaloval simu knyazu iz 4-oy vetvi roda Galitsynskikh Mikhailu Mikhailovichu Galitsynu. западидоровских войск над генералом Ливенгауптом при Лесной. И этот факт оказал огромное влияние на дальнейшую судьбу этого края. Битва при Лесной, при деревне Лесной, произошедшая за 9 месяцев до Полтавской битвы, имела столь важное значение, что Пётр I назвал её матерью Полтавской битвы. Полтавская битва крупнейшее и самое известное сражение в период Северной войны привело к перелому в Северной войне в пользу России и к концу господства Швеции в Европе. 10 июля день победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении является сегодня днём воинской славы России. Битва при Лесной оказала влияние на историю Сими. За битву при Лесной тридцатитрёхлетний генерал-майор Михаил Михайлович Галицын получил чин генерал-поручика, и ему было пожаловано село Сима. Вместе с ним он получил в собственность ещё 19 сёл, приселков и деревень с 563 дворами и 16.916 десятинами земли. Как выглядела усадьба Голицыных всеми при Михаиле Михайловиче неизвестно, но понятно, что сами они, если там и бывали, то нечасто, жили в столицах. Такое удивительное явление, как усадебная жизнь русского дворянства, в бытность Голицына только-только зарождалось, как и сами дворяне-помещики и их родовые гнёзда. Поместные дворяне ведут своё начало от служилых людей, из помещавшихся, то есть получавших в пользование землю поместья, занесение гражданской и в основном военной службы. Первоначально эта служба была пожизненной, начиная с пятнадцатилетнего возраста, а поместье не подлежало продаже, обмену и наследованию. Постепенно поместья становятся наследственными, а с 1714 года собственностью помещиков. Поскольку получаемые земли требовали заботы их владельцев, указ 1727 года разрешал отпускать 2/3 офицеров и урядников в их поместья для приведения хозяйства в порядок. Следующим шагом к возникновению того, что в дальнейшем получило название Русская усадьба, было ограничение срока службы дворянства 25 годами. 1736 год. а также разрешение оставлять в поместьях одного из отпрысков для ведения дел в имениях. Жалованной грамотой 1740 года дворянам было позволено выбирать между военной и гражданской службой. С этого времени формируется слой поместного дворянства, который постоянно живёт в своих имениях. Манифест 18 февраля 1762 года о вольности дворянской и вовсе полностью освободил дворян от обязательной военной службы. Юридическое оформление этого дворянского сословия окончательно завершено губернской реформой 1775 года и жалованной грамотой дворянству 1785 года, которая в развитии манифеста дала ему значительные личные, имущественные и сословные привилегии. Эта грамота определяла понятие дворянства как следствие истекающее от качества и добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем, обращая самую службу в достоинство, обрели потомству своему нарецание благородное. У Михаила Михайловича было 18 детей. Мы уже познакомились с одной из его дочерей, Екатериной Михайловной, женой графа Петра Разумовского. преданная которой были выделены сёла и деревни к юго-западу от симы а сама сима с остальными окрестными деревнями досталась младшему сыну андрею родившемуся в 1729 году за год до трагической гибели михаила михайловича при нём же и начала строиться дошедшая до нас усадьба галициных скорее всего усадьба в симе и усадьба в сельце петряково Будущее Ольги на Мызе стали строиться одновременно. Однако генерал-лейтенант Андрей Михайлович Галицын, хоть и уделял большое внимание имению, но постоянно там не жил. Но при нём и его жене в 1769 году в селе на месте деревянной церкви была построена каменная Богоявленская церковь, величественная, исполненная в стиле барокко, с трапезной И с многоярусной колокольней, и разрушенная в 60-е годы прошлого века. Князь Андрей и его жена умерли в один год, 1770. -й. Князь Андрей Михайлович в феврале, княгиня Елизавета Борисовна в августе. Имение управлялось опекунами при их малолетнем сыне, князе Борисе, родившемся в 1764 году. Именно при Борисе Андреевиче Именье Голицыных всеми получило всероссийскую известность, благодаря тому, что князь был женат на родственнице Багратиона и был его большим другом. Князь был назван Борисом в честь деда по материнской линии, князя Бориса Юсупова, внука генерал-фельдмаршала Михаила Голицына и Бориса Юсупова, камергера, губернатора Москвы, губернатора Петербурга. Преемника фельдмаршала Румянцева за Дунайского ждала блестящая карьера. Так оно и было. В 32 года он уже генерал-лейтенант, гофмаршал при дворе великого князя Константина Павловича Романова, сына Павла I и преемника престола. Однако в 1780 году Павел I внезапно отстраняет Галицина от службы, и тот уезжает в Симу, чтобы посвятить себя делам поместей. Князь Борис Андреевич Галицин был очень богат. В принадлежащих ему сёлах жили 12 тысяч крепостных. Он ещё более увеличил своё состояние, женившись в 1790 году на Княгине Анне Александровне, дочери царевича грузинского Александра Бакаровича, внучки последнего грузинского царя и Светлейшего князя Меншикова. Насколько крупным помещиком был князь Голицын, можно судить по тому, что в XVIII веке 59% дворян владели менее чем 20 душами крепостных, и ещё 16% от 20 до 100 душами. И даже в середине XIX века, когда благосостояние российского дворянства значительно возросло, 3,5% дворян были беспоместными. 39,5% имели до 20 душ крепостных. 34,2% от 20 до 100 душ. 21,5% от 100 до 1000 крепостных. И лишь 1,3% землевладельцев имели более 1000 крепостных. Среди последних лишь единицы владели более чем 10.000 душ. Именно при Андрее Борисовиче Галицыне всему был привезён раненый на Бородинском поле Пётр Иванович Багратион. Ранение в ногу было не столько тяжёлым, сколько болезненным, асколком была раздроблена берцовая кость. Если бы консилиум врачей поставил правильный диагноз и была бы вовремя проведена необходимая операция, то всё могло бы закончиться благополучно. Багратион был ранен 7 сентября по новому стилю. 12 сентября его привезли в Москву, а 15 сентября переправили в Сергиев Посад. На Москву наступали французы. 19 сентября Пётр Иванович был доставлен в Симу с диагнозом сепсис. 21 сентября ему была сделана очень запоздалая операция. В ходе, который выяснилось, что в ране застрял осколок и началась гангрена. Багратион отказался от предложенной ампутации, да она уже и не помогла бы. 22 сентября он написал завещание, а 24 сентября умер. Приезд Багратиона в Симу был не случаен. Он гостил в Симе накануне войны, и именно отсюда уехал на фронт. Здесь были хорошие врачи, и здесь он чувствовал себя в домашней обстановке. Да и восемнадцатилетний сын Бориса Галицына Николай, сначала военных действий 1812 года, был адъютантом у Багратиона. Здесь следует заметить, что у Бориса Андреевича было много имений, в том числе и дома в столицах, и в симе семья жила лишь короткими периодами. Их дети рождались в разных городах. В частности, упомянутый Николай Борисович родился в Белгородской области, по другим сведениям в Москве, а в Симье если и бывал, то крайне редко. С Симским имением был более других связан Александр Борисович, владевший селом после отца. Но и он жил в Симском имении лишь периодически. Родился в Москве, много времени проводил в походах, был в Саратовским губернатором, Последние годы жил преимущественно в Санкт-Петербурге. Но в течение двух периодов, когда он жил здесь, он оба раза избирался предводителем дворянства Владимирской губернии. При нём в имении были устроены винокуренный завод, кирпичный завод и полотняная фабрика. Из местного кирпича строилась усадьба, приданная единственной дочери князя Зинаиды в селе Фёдоровском. Нельзя не сказать о знаменитом Владимирском враче Августине Игнатьевиче Еновском, который начал свою врачебную деятельность в имении князя Галицина. Вот два впечатляющих факта этого врача от Бога. Во время эпидемии холеры, начавшейся в Юрьевском уезде в 1848 году, ему удалось спасти 1798 человек из 2854 заболевших. Во время вспышки холеры в одном из селений Суздальского района ему удалось спасти 42 человека из 64 заболевших. То есть смертность составила всего около 30%, тогда как в то время она достигала 70%. После князя Александра Борисовича имением в селе Симе владел его единственный сын, князь Борис Александрович Галицин, который оставался богатейшим в России землевладельцем. Ему, тёске деда, он только в симском имении оставил 8680 десятин земли в поселениях Симе, Шигодском, Маркове, Вильдине, Тёслове и других. При нём всеми работала водяная мельница, винокуренный и кирпичный, конный или сопильный заводы. В собственности князя была пасека на 100 ульев, трактир, каменные лавки. Князь пожертвовал каменный дом для Образцового двухклассного училища, поддерживал средствами аптеку, медпункт и богодельню. После увольнения в отставку Он был определён корреспондентом Главного управления коннозаводства Павлодемирской губернии. С 1901 по 1909 год избирался Владимирским губернским предводителем дворянства. Во Владимире содействовал открытию в 1907 году богадельни на Студёной горе. В 1878 году Александр Борисович женился на княжне Софье Александровне Вяземской. У них было 7 детей. Судьба тех из них, кто не покинул Россию, как и других их родственников, была трагичной. Михаил Александрович Галицин расстрелян в 1918 году. Андрей Александрович умер неожиданно в 1922 году. Александр Александрович расстрелян в 1937 году. Татьяна Александровна работала сестрой милосердия в Марфа-Моринской обители. После ликвидации обители поступила в Троицкий монастырь в Муроме. Вскоре после его закрытия умерла в нищете тяжело больным человеком и инвалидом. Нельзя не вспомнить о князе Борисе Борисовиче, непонятно почему обойденным вниманием в Владимирской энциклопедии. Борис Борисович Галицин родился в 1862 году. Академик один из основоположников отечественной и мировой сейсмологии и сейсмометрии, внесший весомый вклад в развитие сейсмических наблюдений. Созданная им в 1906 году в Пульково центральная сейсмическая станция и организованная им сейсмическая служба в России сразу же заняли ведущее место в мировой сейсмологии. Сейсмографами конструкции Галиццина Были оборудованы сейсмические станции первого класса в Пулково, Баку, Иркутске, Макеевке, Ташкенте, Тифлисе и многие сейсмические станции разных стран. В 1912 году Борис Борисович Галицин занял высокий пост председателя Международной сейсмологической ассоциации. Ныне Международная ассоциация по сейсмологии и физике недр Земли Его методики прогнозирования землетрясений лежат в основе современных методик. Жизнь и деятельность этого замечательного человека должна навеки остаться среди молодых наших поколений светозарным образом для посильного подражания, сказал про него Семёнов Тяньшанский. Об истории послереволюционной Симы Юрьевский польский уезд долго сопротивлялся советской власти. Прежде всего, крестьяне не хотели идти в армию. То тут, то там вспыхивали стихийные восстания. Осенью 1918 года вспыхнул мятеж, который был подавлен местными чекистами. Однако после этого волнения случались всё чаще и были всё более массовыми. В мае 1919 года в уезд был послан отряд из Владимира, который был разоружён мятежниками. Среди красноармейцев были убитые и раненные. В июне 1919 года в уезде было введено военное положение. Для борьбы с зелёными, третьей силой, кто за белых, кто за красных, кто придерживался двойственной позиции, В уезде были созданы четыре крупных отряда. В уезде зелёным движением называли массовые крестьянские выступления во время гражданской войны. В основном они поддерживали большевиков, закрепивших за ними захваченную помещичью землю, но значительная часть средники, зажиточные, были против продовольственной политики советской власти, и никто не хотел идти на фронт. На дезертиров устраивали облавы, брали в заложники их семьи, но эти меры не смогли умиротворить крестьян. Недовольство жителей уезда ширилось и нарастало. Были убиты воинкомы Симской и Никульской волостей. В Симе был создан повстанческий штаб во главе с Никандром Крюковым. Разогнан совет В выпущенном в Извании предписывалось всем крестьянам уезда в возрасте от 16 до 65 лет вооружиться и идти на Юрьев. Всеми был организован молебен перед походом на Юрьев. За это впоследствии местный священник был расстрелян карательным отрядом. Утром 11 июля 1919 года толпы крестьян разгромили воеинкомат в Симе. Тоже происходило в ряде других крупных сёл вокруг Юрьево-Польского. От 5 до 10.000 вооружённых крестьян вошли в город. Они разгромили военкомат, клуб коммунистов и напали на артиллерийский склад. Однако выставшие смогли удержать город в своих руках только в течение нескольких часов. В этот же день Юрьев-Польский был взят красноармейцами и чекистами. Были погибшие с обеих сторон, расстрел активистов. Позднее прибыл из Москвы отряд ВЧК с артиллерией и бронеавтомобилем. Расстрелы продолжились. В результате работы комиссии по ликвидации последствий мятежа вновь были расстрелы. Кроме того, на всех крестьян уезда была наложена огромная контрибуция и трудовая повинность. Несмотря на принятые меры, 31 июля 1919 года вновь произошло вооружённое столкновение в Симе. Мятежники испортили телефон и телеграф, спилили столбы и сняли проволоку. Движение зелёных в Юрьевском уезде было окончательно подавлено лишь в 1924 году. Между тем, жизнь в селе шла своим чередом. Усадьба Галициных была национализирована. В бывшем доме князей разместился детский дом. На землях князей было организовано Симское советское хозяйство Ким, названное в честь организованного в 1919 году коммунистического интернационала молодёжи. В 1920 году в усадьбе располагалась контора этого хозяйства и Симский волостной исполнительный комитет. Сима попала в фильм Золотой телёнок. Здесь снимался один из этапов автопробега. Проместечко Лучки. Местечко Лучки, куда мы направились на пикник и на ночлег, расположено на берегах Нерли и на правом и на левом, в 10 км от Симой. Дорога хорошая, и через 10 минут мы уже ехали по посёлку, хотел я сказать. Нет, Мы всё-таки ехали по мистечку. Во Владимирской области, согласно переписи населения 2010 года, имеется 11 типов населённых пунктов: город, посёлок городского типа, посёлок, село, деревня, участок, турбаза, хутор, станция, разъезд, мистечко. Мистечек в области всего два: Лучки и Шардога. Но лучки уникальны и неповторимы не только этим. На Нерли, протекающей по территории Ярославской, Ивановской и Владимирской областей, расположено 67 населённых пунктов: 38 на правом берегу, 28 на левом берегу. И только лучки, расположенные на обоих берегах реки. Лучки один из самых молодых населённых пунктов, возникших на Нерли. Позже появился только посёлок Сокол. Однако Нерль не имела никакого отношения к его появлению. Посёлок был привязан к военному аэродрому, а вот для местечка Лучки Нерль явилась градообразующим объектом. Возникший на берегу реки завод работал от энергии реки, и местечко застраивалось лицом к реке. История возникновения местечка весьма любопытна. Купец первой гильдии, богатый Александровский заводчик Иван Андреевич Первушин выиграл у князя Александра Борисовича Галицина в карты Пустош Лучково на берегу Нерли. Оценив её месторасположение, он построил здесь дикстриновый завод, точнее, завод по переработке картофеля в крахмал, спирт, дикстрин, патоку и посёлок при нём, которому добился статуса местечка. На территории Российской империи местечки существовали на территориях, прежде входивших в состав польского королевства. Польское мястечко, городок. А в XIX веке статус местечка устанавливался правительством и в других губерниях по ходатайству владельца. Статус местечка давал населённому пункту ряд преимуществ перед сёлами, приближая его к городу. видимо сыграла роль и мифологизация еврейскими писателями, поэтами и художниками жизни и быта в небольших городках, местечка, штетеле, которая воздействовала на наиболее просвещённую часть и русского купечества. Таковыми были многие купцы и заводчики из рода купцов Первушиных. То есть Первушин решил построить не просто завод, а городок, где хорошо жилось бы и управляющему, и рабочему, и их детям. В лучках жили русские, татары, украинцы, евреи, жители местечек, как и жители городов, считались мещанами. Там разрешалось учреждать мещанскую управу и избирать мещанских депутатов. С 1866 года мещане были освобождены от подушной подати. И я заменил налог с недвижимых имений в городах, в посадах и местечках. Также немаловажное значение приобретал и тот факт, что согласно принятым в 1882 году временным правилам, евреям было запрещено селиться, приобретать и арендовать недвижимость в сёлах и деревнях. Местечки под этот запрет не попадали. Постепенно статусные различия между селом и местечком утрачивали значение. В 1887 году подушная подать была отменена для всех сословий. В 1903 году правительство разрешило евреям проживать в 101 селении. Позже список неоднократно пополнялся. И единственным отличием местечка от села оставалось его название таково. Остаётся добавить, что фамилия Первушиных пошла от Александровского купца Алексея Ивановича Жихарева. Он был первым, кто не побоялся в 1728 году пригласить на свою свадьбу дочь Петра I Елизавету Петровну, находившуюся в то время в негласной ссылке в городе Александрове. За это будущая императрица, а в то время цесаревна Елизавета Петровна присвоила Жихареву фамилию Первушин. По мнению современников, Алексей Жихарев Первушин был человеком необыкновенной честности и порядочности. Помогать друг другу в делах, поддерживать в начинаниях, оставаться верным данному слову это те условия, без которых, по его мнению, невозможна плодотворная созидательная деятельность. Этим принципам Первушин оставался верен всегда. какие бы жизненные обстоятельства ни складывались эти качества передались и его потомкам местечко Лучки до революции считалось самым благоустроенным образцовым во всех отношениях населённым пунктом во Владимирской губернии об этом можно судить по фотографиям начала 20 века башня в Лучках заняла бы достойное место в ряду сохранившихся башен памятников архитектуры владелец местечка Шардога, которое отделяло от Лучков 18 км лесного массива, по примеру Первушина тоже, наверное, хотел построить городок. Но ему не хватило, видимо, деловых качеств в Первушина. А главное, местечку недоставало реки Нерли. Во всей современной России местечек не так много. В основном это небольшие посёлки. Так, в Ленинградской области имеется 14 местечек, в Московской области 7 местечек. Так как Колчугинские друзья поменяли планы и решили возвращаться в Колчугино утром, мы проскочили лучки без остановки, сразу последовав к месту нашего лагеря на берегу Нерли. Да и нет ничего лучшего, как познакомиться с местечком ранним утром. Нежарко, тихо, уютно. Но виртуальное знакомство с лучками всё-таки состоялось. Ожидая на Лугавой Мишу, я включил ноутбук. На сайте Наша Поля и на ряде других сайтов можно увидеть удивительные фотографии лучков начала 20 века. По ним можно судить о том, что планы Ивана Андреевича Первушина были успешно реализованы. Все были очарованы видами городка Уютными интерьерами жилых помещений, открытыми лицами жителей этого благословенного местечка, какими предстанут нам Лучки завтра. Фотографии произвели большое впечатление на участников экспедиции. Несомненно, это был один из самых красивых и благоустроенных фабричных городков России. В Лучках был разбит парк, существовала водонапорная башня, снабжавшая дома и предприятия свежей водой. На берегу Норли были набережная и пристань. Наши попутчики обратили внимание на люстры с электролампами. В краеведческой литературе упоминается лишь о ГЭС Влучках, которая дала ток в 1920 году. Ждём завтрашнего дня, когда можно будет сравнить лучки начала 20 века с лучками начала 21 века. И у всех были основания предполагать, что сравнение будет не в пользу нашего времени. Про вечер на Нерли. Вслед за встречей с очередной рекой в нашем повествовании обычно следует рассказ о ней. Нерль самый крупный приток Клязьмы и третья по величине река во Владимирской области после Оки и Клязьмы. Это река, на берегах которой создавалась история нашего края, начиная с древнейших времён. Нерль оставила заметный след и в истории становления русского государства. Нерль каждый день на слуху и сегодня, поэтому о ней особый разговор. Мы оказались сегодня на Нерли как бы незапланированно, потому что решили провести вечер и ночь не в всеми, а на берегу этой красивой реки. Если бы мы не ушли в сторону от Салаухинского маршрута, то пересекли бы её ещё не скоро у села Кидикши. Так что большой рассказ о Нерли отложим на тот день, когда состоится запланированная встреча с этой рекой. Воскресный вечер был тёплым, солнечным, и берег реки Улучков всё ещё был заставлен машинами и палатками. Когда мы подъехали, отдыхающих было ещё больше, пояснил Миша. Так что мы выбрали место на противоположном берегу, в километрах в 2 от Лучков. Через 5 минут будем на месте. Вечер удался. Вода в реке была тёплая и была уха по-симски. Помню, в далёком 1974 году я впервые поехал с симскими друзьями на Нерль на уху. Едем на уху. А петуха забыли. Организатор рыбалки протянул мне ключ, сам он заканчивал возиться с машиной. У меня холодильник пустой, там только петух лежит. Неси его сюда. Я подумал, что он шутит. Наверное, ёмкость со спиртом забыли. Всеми в то время работал спиртзавод, но это не значит, что спирт там рекой тёк. Большинство населения его ни разу и не нюхало. Но у некоторых товарищей он был всегда, но только для себя и для узкого круга друзей. Случаев продажи спирта никогда не было. Захожу в квартиру, открываю холодильник. Действительно, лежит петух, и больше ничего в холодильнике нет. Я до этого слышал выражение уха из петуха, но не особо задумывался над его смыслом, думал, что так люди в шутку высказывают предпочтение курицы. мол, курица лучше рыбы или наоборот. Неудачливые рыбаки остались без рыбы и довольствуются ухой из петуха. Потом узнал, что уха из петуха, то есть уха на юшке из курицы это старинный русский рецепт. А когда главной рыбой в такой ухе была стерлядь, её называли ухой по-царски. А известный историк кулинарии советского периода Вильям Похлёбкин Называл такую уху ухой по архиерейски. Вкус и аромат такой ухи действительно очень приятный. Так как нас было много, в большом котле целиком варились две тушки. Потом на этой юшке варилось уха. По случаю праздничного ужина на Каноне купили в Юрьеве две стерляди, которые варились после рыбы, пойманной Сергеем. Щучка, окуньки, Карасей купленных всеми Сергей попытался выдать за свой лов, но потом признался, что купил их у местных браконьеров. Мише он об этом рассказал ещё в Симе, и тот прихватил из дома большую сковороду, которую мы установили над мангалом, чтобы приготовить по старинному рецепту карасей под бешамелем. Сегодня, по-моему, рецепт известен всем, и карасей иначе и не готовят. Аварёные куры с майонезом и хреном были у нас в качестве холодной закуски. До глубокой ночи Миша пел песни под гитару. В юности, в 70-е годы, Миша пел песни Высоцкого. Сегодня его репертуар значительно расширился, но в основе всё равно песни 70-х, 80-х годов. Очень удаются ему песни в манере раннего Шуфутинского на хорошие слова малоизвестных авторов. Пахнет морем, и луна висит над самым ланджероном. Автор Евгений Кричмар. Левый берег Дона. Автор Иван Кононов и другие. Светлана пленила всех исполнением песен в манере Джем Михалит, Девушка из Нагасаки, Таганка и Волга-ямщик. Так случилось, что эта замечательная певица не очень жалоуемая нашим телом и радиошансоном. Таким образом, этот поздний вечер у костра прошёл у нас в стиле хорошего шансона. День 11. Прогулка по лужкам. Сегодня наш лагерь пробудился позже обычного. Мы заканчивали завтрак уже в 10:00 утра, а тронулись в путь только в 10. Но никто никуда не спешил. Сергей, у которого через неделю заканчивался отпуск, хотел посвятить эти дни строительству бани на даче. Серьёзные дела в понедельник не начинают, философски заметил Миша, и Сергей с ним согласился. Остальные кольчугинцы и вовсе решили остаться с нами ещё на 2 дня. Очень хотели увидеть своими глазами место печально известной Липецкой битвы, споры о которой до сих пор не утихают среди историков и краеведов. утром все ещё раз проглядели фотографии лучков начала 20 века и даже взяли их с собой возможно мы изряд это сделали уж очень лучки 21 века проигрывали тому маленькому городку который задумал и в короткий срок реализовал заводчик первушин мы подъезжали к лучкам по левому берегу нарли И на её противоположном берегу, вместо набережной с аккуратными белыми домами и аллеей ухоженных деревьев, видели кривоватые заборы, изросшие бурьяна, деревьев и кустарников. Вместо изящных, как носы корветов, ледорезов из воды торчали их страшные чёрные скелеты. Вместо белоснежного моста с ажурными парапетами над рекой было перекинуто что-то массивное, с погнутыми перилами. В памяти стоял высокий мост Красавец, а перед глазами тот, о котором только и можно было сказать: хорошо хоть такой есть. На правом берегу, сразу за мостом, располагался лучковый дикстриново-саговый завод. Если смотреть издали, прищурив глаза и включив воображение, главный заводской корпус и сегодня впечатляет своей архитектурой и зелено-белым цветом фасада. Но сегодня завод не работает, а его корпуса разрушаются на глазах. Вблизи фасады здания предстают в жалком виде, а интерьеры заводских цехов и вспомогательных помещений ещё более удручают. Возле завода неплохо сохранились бывшие белые дома, стоявшие на набережной. Сегодня они окрашены в жёлтый цвет, несмотря на достойный для деревянных строений возраст. Они являются прекрасным образцом деревянного модерна начала 20 века и эксплуатируются. Есть дома, которые уже не восстановить. Специалисты считают, что центральную часть местечка Лучки ещё можно превратить в заповедную, но активно живущую территорию деревянной архитектуры в стиле модерн, композиционно связанную с архитектурой Дикстринова Садового завода, с набережной Нерли. с каскадом прудов, с парком, с кручей, так зовут местную гору. Если бы мы накануне не любовались видами лучков, сохранёнными на старинных фотографиях, нас, пожалуй, впечатлил бы каскад прудов с сохранившимися участками старинного парка и аллей по их берегам. Но всё познаётся в сравнении. Мы видели фотографии ещё совсем молодого парка. Ёлочки там метровой высоты, Но легко можно представить, как выглядел бы старинный парк местечка Лучки, если бы не была нарушена логика его развития. И пруды, при надлежащем уходе, были бы такими же широкими и чистыми. Снаdereжно можно было бы видеть, как в глубине прозрачных вод плавали бы огромные ленивые рыбины, и никому в голову бы не пришло варварски и разом всех их выловить. Это была бы естественная и привычная частичка жизни местечка Лучки, какой она задумывалась. Но когда мы пообщались с жителями Лучков, стало понятно, что многие из них напрочь опровергают слова, сказанные когда-то Карлом Марксом: сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Сознание определяет бытие не как не меньше, чем бытие определяет сознание, считают одни. Услышали мы и более категоричное мнение. Когда были переиначены слова: сознание определяет бытие, на бытие определяет сознание, мы начали деградировать и начали приводить примеры, подтверждающие эти слова. Возьмём дореволюционный мост. Он был не только добротен, но и красив. Его и многое другое построил богатый человек, исходя из своего собственного сознания, и на годы вперёд определил бытие этого местечка. Современный мост скромен, но его по собственной инициативе и за свои средства построил офицер запаса, пенсионер, когда старый мост был снесён паводком. Он очень сильно изменил бытие многих жителей местечка, но не изменил их сознание. Доброе дело поначалу принесло офицеру запаса много головной боли. Как здесь не вспомнить поговорку: не делай добра, не получишь зла. Сегодня в Лучках восстановлен подвесной пешеходный мост через Неру. Приведён в порядок мост через пруды. Сознание людей изменяет бытие. Мистечку потихоньку возвращают красоту и удобство бытия сознание наших жителей. Ряд граждан сохраняет лучковский стиль в архитектуре своих домов. Мы не иваны, не помнящие родства. Все мы гордимся достижениями нашей великой страны, испытываем чувство ностальгии по ушедшей эпохе. Но разве не говорит о смятении душ состояние памятника Ленину и купола небольшой церкви, появившейся за ним? Только сознание, определяющее дальнейшее бытие, дало новую жизнь зданию старой школы. Теперь это скромная, но прекрасная в своей скромности церковь Казанской иконы Божией Матери. Так говорили лучковцы о своих лучках. Мистечко Лучки живёт сегодня жизнью некогда крупного прифабричного поселения, превратившегося в очень популярный дачный посёлок. Здесь 344 постоянных жителя, а дачников несчесть. Жилых домов и дач в местечке более 300, и появляется всё новое и новое. Возле большинства из них летом стоят автомобили с владимирскими, московскими, ивановскими и ярославскими номерами. И это неудивительно. Со всех сторон местечко окружают леса, река Нерль, старинные пруды, вековые деревья в центре, вдоль Нерли, на заводской территории и на круче. У всех нас осталась всё-таки очень хорошее впечатление от Лучков, и у меня, бывавшего здесь много раз, и у моих спутников, большинство из которых побывало здесь впервые. Про дорогу до Симы. Из Лучков в Симу одна дорога, мимо деревни Коленово. Для всех, кроме туристов, которые могут пройти или проехать и иными путями, например, через Тёслово. Дорога мимо Коленово это шоссе. Дорога через Тёслово это большая часть той просёлки, которую могут предпочесть пешие туристы. Тёслово небольшая деревенька, в которой сегодня не числится постоянного населения. Не привлекает она и дачников, но несколько домиков с огородами там сохранилось. То есть кто-то или приезжает летом на свою малую родину, или купил домик в деревне. Но Тёслово хорошо известно жителям района. Спросите у жителей Юрьева-Польского, куда они ездили за грибами, и каждый третий ответит, что к Тёслову. Недалеко от деревни находилась шахтная пусковая установка, такая же, какая располагалась недалеко от Бильдина. Но на месте взорванной ШПУ давно проведена рекультивация, и ничего не напоминает о грозном прошлом этой местности. Мы поехали по шоссе. Нам нужно было просто вернуться в Симу, чтобы продолжить путь по маршруту, вольно проложенному когда-то Солоухиным. С двух сторон вплотную к шоссе подступал лес. Километра через 3 влево пошёл широкий, в несколько колей, накатанный просёлок. Здесь начинался веер лесовозных дорог, каждая из которых ведёт к целой цепочке лесосек главного пользования. до десятка вдоль каждой дороги. Каждая такая лесосека это участок сплошной вырубки, прямоугольник длиной до 500 м и более и шириной от 50 до нескольких сотен метров. На каждом таком прямоугольнике вырубаются тысячи деревьев, преимущественно сосна, но также берёза, ель и другие. Но при этом объём Заготовленной древесины в этом лесном цеху, казалось бы, безлесного Юрьев-Польского района не превышает годичного прироста. При таких условиях цех может работать сколь угодно долго, потому что запасы древесины не истощаются. Когда будет вырубаться лес на последних лесосеках, на первых уже будет шуметь зрелый лес. В 2 км от шоссе на одной из таких дорог Расположен посёлок Дубрава. Посёлок был основан в 30-е годы 20 -го века как центр крупных торфоразработок. Долгое время он имел очень длинное официальное название Савхоза Ким участка Екатерининский посёлок Симский. Такое неуклюжее название посёлок носил до 1966 года, пока наконец не получил современное название. справедливости ради надо заметить, что на некоторых двоенных картах обозначен просто как посёлок Екатерининский. Также его называли и местные жители. Торф здесь добывался в 30-40-е годы. Территории бывших торфоразработок называются сегодня Лучковскими карьерами и Дубравскими карьерами. Эти, казалось бы, негостеприимные места Болота с разреженной древесно-кустарниковой растительностью, берёза, ива, и озерца среди них всё-таки привлекают людей, рыбаков. В озерцах водится карась. Охотников на дичь, сборщиков ягод есть участки с клюквой и участки с голубикой. В настоящее время в посёлке Дубрава учтено 10 постоянных жителей, но летом здесь много дачников. Любители чистого воздуха, третьей и четвёртой охоты, сбора ягод и грибов. Через полкилометра после поворота на Дубраву в лес уходила ещё одна накатанная дорога, на которую мы и свернули. Через минуту она вывела нас к охотбазе. Группа зданий была построена на опушке леса в 100 м от реки Селикши. Здесь был и гостевой дом, и сауна, Но в наши сегодняшние планы посещение охотбазы не входило, хотя туристы могут иметь её в виду. Мы просто проехали к Селикше, которая делает здесь несколько крутых поворотов, образуя амуты. Места удобное и для пикника, и для рыбалки, и для купания. Но и они в данном случае нас не интересовали. Мы лишь зафиксировали в памяти это живописное место и выехали на шоссе. Следующая дорога ведёт в сторону деревни Коленово на реке Селикше. Эта деревня известна, пожалуй, каждому жителю Юрьева-Польского. Редко кто из школьников не провёл хотя бы одну смену в оздоровительном лагере, ранее пионерский лагерь Лесная сказка, расположенном на противоположном от деревни берегу Селикши. Через Коленово идёт дорога в старинное село Заборье. Недалеко от него находится посёлок Подлесный. который до 1966 года имел такое же неудобоваримое официальное название, как и ранее Дубрава. Смолоустановки посёлок Симский. Название посёлка говорит о том, что там стояла установка по производству смолы путём сухой перегонки соснового смолья. Побочным продуктом при этом являлся скипидар. На момент переписи 2010 года в Подлесном проживал один человек. Дачники посёлок тоже не балуют, глухие места, плохая в распутицу дорога. После Коленово шоссе выходит на окраину Аполья с её спокойным, в отличие от настоящего Аполья, рельефом. И через пару минут машина уже въехала в Симу, и ещё через 2 минуты стояли возле дома на Луговой. Где вчера взял, туда сегодня и привёз, констатировал Миша. Время приближалось к полудню, так что мы решили, что, как и вчера, пообедаем в пельменной. Про вёску. День 13-й, как он написан в повести Владимирские просёлки, Солоухину явно не задолся. Наверное, там стило несчастливое число. Вопреки распространённому поверью, Любимыми числами писателя были 13 и 40, что он неоднократно подчёркивал. Неудивительно, что тридцатидевятидневное путешествие по Албании, описанное в книге За синь морями, он назвал сорокадневным, а сорокатрёхдневное путешествие по Владимирской области уместил в сорокадневное. К этому мы вернёмся, когда окажемся в Вязниковском районе на озере Кчара. В этот день писатель со своими спутниками возвращался из старинного села Симы в Юрьев-Польский с желанием увидеть человские городищи, в настоящее время городищи, о которых ему в музее прожужжали все уши, и легендарное Липецкое поле, место битвы при реке Липице 1216 года. По пути он планировал побывать в Вёсках, настоящее время деревня Вёска. А вёсках Он якобы узнал из тоненькой, но любопытной книжецы под названием Сельцо Вёски Владимира Васильевича Калачёва, год издания 1853. В которой от нечего делать помещик Владимир Васильевич Калачёв решил описать свои владения. А наткнулся он на книжецу, просиживая длинные зимние вечера в Ленинской библиотеке. Деревня Вёска, раннее Сельцо Вёски. расположена на реке Лубянке, притоки Плоские, на реке Лубянке притоки Плоской, на реке Лубянке притоки Куходки, на реке Лубянке притоки Реды, на реке Лубянке притоки Селикши, на реке Тарабзихи, притоки Лубянки. Всё зависит от того, какими картами и прочими данными руководствоваться. Подробно о причинах чехарды с названием реки, впадающей в Селигшу возле села Фёдоровского, и с названиями притоков этой реки речь ранее уже шла. Слово вёска, веска, весца, веслина означает деревня. Сходное с ним слово весь, сельцо, сельское поселение, селение деревня. Отсюда весняк крестьянин, селянин, уроженец или житель веси. Поэтому с названием деревни Вёска можно сказать, получается масломасляное. Деревня-деревня. В начале 20 века Вёска всё ещё числилась сельцом, то есть небольшим населённым пунктом с Барской усадьбой. На месте расположения усадьбы сегодня указывает лишь пруд подковообразной формы. В некоторых источниках упоминается о разрушенных Знаменской и Покровской церквях. Якобы раньше стоявших здесь Путое Сельцо вёски с селом Вёски Владимирской же губернии ныне оно расположено на территории Ильинского района Ивановской области в 35 км на северо-восток от деревни Вёски. Кстати, в Юрьевском польском районе была ещё одна деревня Вёска, расположенная на притоке Колокши, реке Чёрной, где мы ещё побываем. Деревня была исключена из учётных данных в 1971 году. По официальной версии село Вёски было основано в 1774 году помещиками Колочёвыми, владельцами соседнего села Алексена и окрестных земель. В соответствии с этим, в 2014 году жители деревни праздновали её 240-летие. Однако по некоторым сведениям, Сельцо-Вёски существовала, по крайней мере, с середины XVII века, когда сельцом владел Яков Михайлович Колочёв. Мне этого документа найти не удалось. Некоторые краеведы относят первое упоминание о Вёске к ещё более древним временам, полагая, что она якобы была косвенно упомянута в духовной грамоте великого князя Дмитрия Донского. датированной 1389 годом, где он завещает своему сыну Юрию село Козьмодемьянское, сегодня Кузьмадина, и Красного села починок за Вязкой. С этим предположением никак нельзя согласиться. Починок наверняка находился вблизи села Красного, а Вязкой могла называться одна из небольших речушек в окрестностях села, которых здесь почти десяток. Это притоки Колакши, Гзы и Турдона. В советское время Вёска была центральной усадьбой колхоза Пятилетка, образованного в 1929 году. Колхоз был организован в 1929 году как укрупнённый. К нему присоединились земли колхоза имени Чепаева, село Василёво, и колхоза Завета Ильича, село Алексена. Позже к колхозу Пятилетка Присоединили колхоз Свобода, село Фёдоровское. В отличие от соседних, привольно раскинувшихся старинных сёл Фёдоровского и Алексена, деревня Вёска имеет чёткую планировку: пять прямых улиц, пересекающихся под прямыми углами друг к другу. Сегодня Вёска один из 150 сельских населённых пунктов Юрьев-Польского района. По переписи 2010 года В деревне проживает 188 человек. Это 21 по величине сельский населённый пункт в районе и пятый по величине в Симском сельском поселении, объединяющем 31 населённый пункт. Деревня лежит на пути из Симы в Городище, так что обойти её стороной никак невозможно. Про книгу о вёске. Повествование от тринадцатого дня своего путешествия Владимир Солоухин начал рассказом о вышеупомянутой книге. Начиналась книга с сообщения о том, что село Вески расположено под 56° 33 минуты северной широты и 57° 21 минута восточной долготы, что среднегодовая температура там +2,65, что от Владимира до Весок 72 версты, от Юрьев-Польского 12 1/2. от торгового села Симы 7 и наконец от Москвы 170 верст. Любознательного читателя сразу удивят указанные в книге координаты сельца. Если 56° северной широты пересекает Владимирскую область, то 57° восточной долготы это где-то далеко-далеко на восток от Владимира. И это действительно так. Точка с координатами 56° 33 минут северной широты и 57° 21 минута восточной долготы находится аж на Урале, в Екатеринбургской области. В действительности координаты Вёрские 56° 63 минуты северной широты и 39° 65 минут восточной долготы. Если с широтой всё ясно, ошибка незначительная. Токак объяснить ошибку в долготе? А ошибки в книге не было. Просто следует вспомнить, что только в 1884 году на международной меридианной конференции в Вашингтоне за ноль пункт отсчёта долгот на всём земном шаре было предложено принять гринвичский меридиан. Ранее же за нулевой меридиан принималось предложенное в 1634 году Длгота самой западной точки старого света, которая являлась долгота острова Ферро, Канарского архипелага. По легендам, ещё во 2 веке нашей эры Птолемей именно там определил нулевой меридиан, считая Канарские острова концом света, последним уголком земли, осколком Атлантиды. Правда, в ряде стран до конца 19 века для отсчёта географических долгот использовались и свои собственные национальные нулевые меридианы, проходящие, как правило, через центральные обсерватории этих стран. Так в Англии нулевым считался гринвичский меридиан, во Франции парижский меридиан, в Российской империи пулковский меридиан. Но в таком случае к указанной долготе неизменно добавлялась от гринвича, от Пулково. Между тем Соловхин продолжал От нечего делать помещик Владимир Васильевич Калачёв решил описать свои владения. Чего чего тут не было? И сколько в сельце мужиков, и сколько женского населения, и сколько сенакоса по рекам да оврагам, и сколько сенакосов кустарники, и сколько древенного леса бережёного, и сколько древенного запущенного, и сколько выхухолей и карасей в четырёх прудах. Тут был и урожай разных культур. ржи, овса, гречихи, чечевицы, ячменя, гороха, конопли и численность коров и лошадей, и цены на все товары, и размеры оброков и податей. Говорилось также можно продолжать и продолжать. Написано было про одежду, про характер жителей, про привычки, про обряды, Короче говоря, тоненькую, но любопытную книжицу можно с полным основанием назвать статистическим, географическим и этнографическим описанием сельца. И Владимир Сологуб не мог не понимать этого. От чего же такое пренебрежение? Книжица, написать нечего делать. В повести Владимирские просёлки нет ничего случайного. Наряду с кукурузой, преимуществом колхозного строя перед единоличным хозяйством и прочим, на её страницах должно было появиться и сравнение какой-то конкретной деревни с ней же дореволюционной. Гнижится о вёсках оказалось как нельзя, кстати. Вот он спрашивает у первых же встретившихся в деревне женщин: "В этих ли вёсках был некогда барин помещик Колочав?" Зачем спрашивать, если известно, что в этих вёсках только для того, чтобы резюмировать, не знают, значит, давно забыли своего благодетеля. Между тем, местный помещик и автор книги Владимир Васильевич относился к тем помещикам, которых долго помнили в сёлах и деревнях. Я убедился в этом ещё в 70-е годы, когда впервые побывал в вёске А сегодня, благодаря краеведам и учителям, о нём и вовсе известно почти каждому в деревне и многим в районе. Чтобы сравнить деревню времён крепостного права с советской колхозной деревней 50-х годов, писатель прибегнул к надёжному приёму. В правлении колхоза он встречает молодого парня, представившегося Александром Михайловичем Дьячковым, здешним агрономом. И зачитывает ему выписки из книги о том, как жило сельцо при барении. А молодому агроному только и оставалось, что смеяться да удивляться. Чудно, удивлялся агроном, словно не про нашу деревню, а про другое царство. Но получилось всё как-то неубедительно. Кого в то время можно было удивить тем, о чём писали все учебники? что избы освещались лучинами, что грамотных в деревне можно было по пальцам пересчитать, что была барщина, что земля обрабатывалась сохой и деревянной бороной, что хлеб снимали серпом, а обмолачивали цепом. Сейчас я прочитаю нечто интересное особенно вам, агроному, продолжил ссылаться на книгу Соловухин. На будущий год я попробую сажать картофель по маркеру проезжая им крест-накрест, для того чтобы можно было пропахивать картофель вдоль и поперёк борозд. Чёрт возьми, закричал агроном, вскочив с места. Да ведь это квадратный гнездовой способ в чистом виде. У нас в вёсках 100 лет назад. Да и это я сейчас же списать должен. Это же лучшая агитация для колхозников. Барин умел, а мы что, хуже? К чему попали в повесть эти строчки? В то время шла агитация не только за кукурузу, но и за внедрение квадратно-гнездового способа её посадки. Спорили и о преимуществах квадратно-гнездовой посадки и других культур: картофеля, подсолнечника, свёклы. Этот метод внедрялся с целью экономии посадочного материала, и урожайность, как считали, увеличивалась. Но со временем этот метод ижжил себя как трудоёмкий. и плохо поддающиеся механизации. Однако по тем временам получилось то, что барин оказался впереди колхозников. Далее выяснилось, что через 100 лет потомки смогли обогнать барина разве что в урожайности ржи. Ну, а про урожай он ничего не пишет. Пишет: "Рожь на помещичьем поле родилась сам пять". Так, обрадовался аграном, переплюнули мы барина. У нас в колхозе рожь сам шест, а овёс, апшенеца, о греча засыпал меня вопросами, Александр Михайлович. Сам пять, сам шест. Сегодня мало кто знает, что это такое и сколько это будет в центнерах. Известная пословица: рожь в сусек пришла сам пять, то есть уродилась, тоже ничего не проясняет. Урожай в сам сколько? указывал на сбор зерна относительно посейного, то есть во сколько раз больше собрано, чем посеяно. Так, если на сев одной десятины в то время уходило 12 пудов ржи, а получали 48 пудов чистого сбора и 12 пудов оставляли на сев, то говорили урожай сам пять. То есть 9,6 центнера с десятины, 7,7 центнера чистого урожая. и 1,9 центнера на сев в будущем году. Но вот какая незадача. Колхозное сам-6 мало отличалось от барского сам-5. Норма высева при использовании сеялок составляла 1,5 центнера с гектара. Таким образом, сам-6 составляла 9 центнеров с гектара, 7,5 центнера чистого урожая, 1,5 центнера посевного материала. Про другие культуры Солоухин ответить не смог. Я не записал. На самом деле не переплюнули колхозники в то время барина во все, и тем более в гречи. Мы оба довольные встречей и разговором тепло попрощались. Закончил было Солоухин рассказ о кратком свидании с агрономом и свёсками. "Стой", закричал вдруг агроном. "А там ничего нет насчёт навоза?" пришлось снова доставать бумаги насчёт навоза так бельмо лечит это не то сено 7500 пудов не то картофель на патаку не то ага нашёл навоза валят 70 возов на десятину возят в начале июня 2 дня на третий запахивают ничего на это агроном не ответил видимо до навоза у него Как и во многих колхозах того времени руки ещё не дошли. Вспомним жары. На скотный двор полюбуйтесь. Его не видно, двората весь снаружи навозом завален. Стены гниют от навоза, а земля истощилась. Кто повезёт? А на чём? Две телеги на весь колхоз. Да и у них то колеса нет, то подпруги. В этом году всё же вывезли несколько возов. Вспомним клины. В навозной жиже утонула девятипудовая супоросая семья. Неувязка с книжицей произошла не столько потому, что послевоенная колхозная деревня переживала нелучшие времена, сколько потому, что хозяйство помещика Колочёва середины XIX века было образцовым, одним из лучших в губернии. И ещё одна неувязка заключается в том, что скорее всего Владимир Соловухин наткнулся на книжицу не в Ленинской библиотеке, а уже в Вёсках. В экспедициях мы разными путями узнавали о подробностях путешествия Владимира Солоухина по просёлкам. Так старожилы уверяли, что Александр Михайлович Диячков действительно жил в Вёски, но в 1956 году его трудно было назвать молодым человеком, за 40 ему было. Утверждали о том, что книжица Владимира Колачёва имелась в деревне. Так что, скорее всего, в деревню писатель заходить заранее не планировал, а зашёл в контору по пути к цели своего путешествия Чиловским городищам. Там и состоялись разговор с агрономом и знакомство с книжицей, из которой Солоухин сделал необходимые записи. Скорее всего, собеседники решили, что лучше будет, если писатель как бы знакомит агронома с тем, как шли дела в вёски прибарение. Агроном будет рассказывать, как обстоят дела в колхозе сейчас. Один из литературных приёмов, которых достаточно в лирической повести Владимира Солоухина, лишь написанной в форме путевых заметок,